Эпилог. Вы остолопы, искренне сообщил Дрейер. Хотя и не это надо признать. Астолопы сидели полукругом на принесенных стульях за неимением скамьи подсудимых. Перед ними, словно пулеметчик в Доте, расположился за своим письменным столом лихарев. Казалось, левый глаз он сощурил, чтобы лучше прицелиться. В углу замер Козлов, сейчас похожий на предмет обстановки. Одноглазая лиха, как только ситуация вернулась под контроль, весомо сказал всем «пройти» для выяснения. Пришибленные интеграцией со своими двойниками мертвые поэты послушным гуськом отправились в кабинет школьного надзора. Лучше всех держался побитый, но не сломленный Артем Комаров. Его, как самого пострадавшего, усадили в печально известное массивное кожаное кресло для допрашиваемых. Он-то и высказался. Мы не хотели быть темными. Нас никто не спрашивал. А вы сами кого спросили, когда получили эту вашу сыворотку? поинтересовался Дрейр. Поэта молчали. Темными делают не хвост и клыки, сказал Дмитрий. Подумали бы о тех, кого покусали ваши. Это все я! Анна встала, вытянувшись в струну. Казалось, еще немного, и она зазвенит. Я все сделала. В общем так, хрипло сказал Лихарев. Всем пока домашний арест до полного выяснения. Пределы школы и жилого корпуса не покидать. В парк вообще не выходить. Сидеть тише воды, ниже травы. Ясно?» Поэты кивнули. «Тебе конкретно?» одноглазый Лиха посмотрел на Анну. «Краски в руки не брать». Анна тоже кивнула. «Надо бы всех вас в карцер!» Сказал Лиха. «Да их уже отменили сто лет в обед. Ничего, поставлю вопрос. Все, марш отсюда!» «Стулья вернуть туда, где взяли!» Юные вампиры и оборотни послушно удалились. За ними последовало и единственное светлое в банде. «Да, наворотили сегодня дел», — выдохнул Лихарев, когда все вышли и остался только Дрейер. «Хорошо не загрызли никого, действительно. Так что это чудо какое-то». «Что им, кстати, всем будет?» «А ничего не будет», — сказал одноглазая Лиха. «Если мы с тобой постараемся. Что скажете, дозорный?» «Не наша юрисдикция», – пожал плечами Козлов. «Главное, что никаких дикарей в городе больше не существует. А мою позицию по отношению к школе вы знаете». «Считаем, был срыв у нескольких оборотней», – подытожил Лихарев. «Первый раз, что ли? Они вон на переменах иногда перекидываются или даже на футболе, сдержать себя не могут. Наркоты никакой нет, сыворотка – это другое. А сыворотки тоже больше нет. Дрейр последнюю уничтожил. И не будет». За этим мы проследим. Раз инквизиция может это гарантировать, с долей иронии произнес Козлов, то ночной дозор претензий не имеет. Словесника кто-то дернул за язык, и он прочитал вслух: «Кандидат был столетий, полководец новых лет, разум мой, уродцы эти только вымысел и бред». Неплохо, Козлов посмотрел на Дмитрия, тоже иронически, но с оттенком уважения. Поеду писать рапорт о том, что в школе все тихо. Только вымысел, мечтание, сонные жизни колыхание, безутешное страдание, то, чего на свете нет». Дрейер тоже посмотрел на Дозорного с уважением. Тот усмехнулся. «Песню слышал». «Вот что!» — отрезал Лиха. «Я, как глава Инквизиции, на территории школы кое на что имею право. И этим правом я выпишу лицензию Свету на применение магии для лечения пострадавших». «Не нужно», — сказал Козлов. «Если докажем, что покусали оборотни, то мы потребуем этого права у темных и получим, так что не тратьте зря». «Как знаете», — ответил Лихарев. «Всего доброго», — дозорный удалился. Повисла длинная пауза, словно Козлов оставил напоследок какое-то легкое заклятие. «Виктор Палыч», — Дмитрий сглотнул, — «извините за смолу». «Кто старое помянет, тому глаз». Ухмыльнулся и без того одноглазая лиха. «А ты быстро решение принимаешь. Оперативно. Вот что я тебе скажу, Дрейер. Мне нужен зам. Видишь, что у нас тут происходит? Не по правилам, конечно, что у тебя только седьмой уровень. Да и с инициацией это прошло всего ничего. Но даже темные после всего, я думаю, будут не против. А литературу кто будет вести? Найдем. И вообще, ли им твоя литература» раздался неуверенный стук в дверь. Лихарев положил руку на свой жезл. Дрейер открыл. На пороге стояла Анна. Дмитрий Леонидович, я правда хотела им помочь, очень помогла. Анна помялась и продолжила. Они же теперь вот так и останутся. А пусть клуб анонимных вампиров и оборотней организуют», Вмешался Лихарев. Его явно задевало, что мертвые поэты и Анна больше разговаривают с Дрейером, чем с ним. «Как в кино. Меня зовут Джон, и я не пью уже два месяца». «У меня идея есть», — сказала Анна. «Какая?» — Лихарев и Дрейр задали один и тот же вопрос почти секунды в секунду. «Может им портреты нарисовать, как у Дриана Грея? Портрет же не кусается!» «Представляю себе эту доску почета», — сказал Лиха. «Завтра, чтобы сдала мне краски» произнес Дмитрий раздельно, цедя каждое слово. Понятно? Будь сделано. Анна мгновенно ретировалась. Каковы, а? произнес Лихарев, когда за девочкой Джином закрылась дверь. Что за дети пошли? Что нормальные, что иные. Правильно ты сказал. Уродцы эти. Так пойдешь в зам Кому как не тебе с такими воевать? Для их же пользы. Дрейер вместо ответа снова продекламировал. Что сомнения, что тревоги. День прошел, и мы с тобой, полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни молодой. Да уж, ночка еще та. Неизвестно, с чем согласился Лиха. Кого ты все тут цитируешь, кстати? Заболоцкий, ответил Дмитрий. Был такой. А Тоже что ли экзот? Или оборотень какой? Человек. И поэт очень хороший. — Нестандартный. — Слушай, давно хотел спросить, но все руки не доходили. — Что это за фамилия такая? — Дрейер. Немецкая? — Не знаю, — честно ответил Дмитрий. — Никогда не увлекался родословной. — Как будто ее кто-то выдумал. Кто выдумал. — Всех нас кто-то выдумал, — махнул рукой словесник.